И Бондельмонте был убит близ старого моста у статуи Марса. К этому убийству легенда приурочила раскол города на гвельфов и гибелинов. Первых возглавили Бондельмонте, вторых — у Берти. Тот был бы весел, кто скорбит сейчас. Не зринь тебя в вглубь Эммы всемогущей, Когда ты в город ехал в первый раз. Эма приток реки Греве. Но ущербленный камень, мост блюдущий, Кровавой жертвы от фьюренцы ждал, Когда кончался мир ее цветущий. Ущербный камень, мост блюдущий, то есть обломок статуи Марса, У въезда на старый мост при них и им подобных, и видал в Фьоренс, уживший столь благоуставно, что всякий повод к плачу отпадал, при них народ господствовал так славно и мудро, что ни разу не была Лилея опрокинута стремглавно, и от вражды не делалось Алла. «Ни разу не была Лилея опрокинута стремглавно», То есть враг ни разу не опрокидывал знамя Флоренции с геральдической лилией. И от вражды не делалась Алла. Старинным гербом Флоренции была белая лилия в алом поле. Гвельфы заменили ее алой лилией в белом поле. Гибелины пользовались прежним гербом. Песнь 17 -я. Как вопросить Клемену, слыша новость? Его встревожившую поспешил тот, кто в отцах родил к сынам суровость. Таков был я, и так я понят был, и госпожой, и светочем священным, который место для меня сменил. Клемена, мать Феетона которую тот просил подтвердить ему, что он действительно сын Аполлона, когда молодой Эпаф, сын Юпитера, вздумал это отрицать. Тот, кто в отцах родил к сынам суровость, Фаэтон, после гибели которого отцы стали строже относиться к просьбам сыновей. И Беатричи Пусть не будет пленным. Огонь желания дай ему пылать, отбив его чеканом сокровенным. Не потому, чтобы ты мог нам новое, а чтобы приучился, томясь во влаге, жажды не скрывать. Мой ствол, чей взлет в такие выси мчится, что, как для смертных истина ясна, что в треугольник двум тупым не влиться, так ты провидишь все, чему дана возможность быть, взирая к средоточью, в котором все совместны времена». Когда Вергилий мне являл воочию Утес, где дух становится здоров И мертвый мир, объятый вечной ночью, Немало я услышал тяжких слов О том, что в жизни для меня настанет, Хотя к ударам рока я готов. Поэтому мои желания манит Узнать судьбу моих грядущих лет, Стрела, которой ждешь, ленивей ранит. Так я промолвил, вопрошая свет, Вещавший мне, так повинуясь строго, Я Беатриче выполнил завет. Не притчами, в которых вязло много, Глупцов, когда еще не пал за клан, Грехи людей, принявший агнец Бога, Но ясной речью был ответ мне дан, Когда отец, пекущийся о чаде, Сказал улыбкой скрытый о сиян, возможное, вмещаясь в той тетради, где ваше начерталось вещество, отражено сполна в предвечном взгляде, не став необходимым от того, как и ладьи вниз по реке движение от взгляда, отразившего его. Не притчами, то есть не иносказаниями оракула, вводившими в заблуждение язычников. а Оттуда, так, как в уши входит пенье, органных труб, все то, что предстоит, тебе во времени мне входит в зрение. Оттуда, то есть от предвечного взгляда. Как покидал Афина Полит, злой мачехой гонимой в гневе яром, так и тебе